Глава 16 Георг. Подъезжаю к черте леса, бросаю байк на обочине и, перемахнув через небольшое ограждение, пулей мчусь на поиске шанти. Останавливаюсь лишь на пару секунд, чтобы глубоко втянуть ноздрями прохладный воздух и понять, в каком направлении двигаться. Ожидаемо запаха шантарель и оборотней я не улавливаю. А вот группу вампиров вполне отчётливо. Добираюсь до полуразваленной хижины минут за десять. Вокруг, словно бестолковые псы, потупив взгляды, бродят Женя и его бойцы. «Георг, мы все тут обшарили, этих тварей точно здесь нет». Мимо нас даже муха бы не пролетела незамеченной. Гаркает начальник охраны и смотрит уж через чур дерзко, прямо мне в глаза. То ли я стал подозрительным после разговора с предательницей, то ли, наконец, прозрел. «Скажи мне, Женя, как такой матерый боец, как ты, не обратил внимания на то, что отвернувшийся вампирши за версту несет оборотнем?» Немного прищурив глаза, спрашиваю и точно замечаю, как насмешливо блеснули его карие зрачки. Сложно рассмотреть что-то через линзы, которые предпочитают носить многие вампы, но этот амбал явно что-то скрывает. «Знаешь, господин...» Скалится в улыбке мужчина и отбрасывает в сторону экипировку с оружием. «Когда мы узнали о твоем приезде, то подумали, что с тобой у нас не возникнет особых проблем». «Да что ты!» Усмехаюсь в ответ, разминая шею, прекрасно понимая, что последует за этим разговором. «Ты должен был продолжать привычный образ жизни, бухать, страхать шлюх и не совать свой нос в наши дела». «Со мной понятно все. Я привык, что многие недооценивают меня». «Но Шантарель...» «Как ты мог предать ее? Ради чего?» Краем глаза вижу, как остальные члены группы кучкуются за спиной своего босса и жаждут броситься на меня, чтобы разорвать на части. Шанти прекрасно справлялась со своей обязанностью и отвлекала все внимание Влада на себя. Этот старый упырь безоговорочно ей доверял, позволяя принимать решения самостоятельно, касаемо ведения дел в городе. Но твой братец, и ты в том числе, все испортили. Рычит Женя и делает первый выпад в мою сторону, от которого я ловко уворачиваюсь. Да, лучше шестерить перед оборотнями. Не противно от самого себя, Женя. Выкрикиваю, отражая удары двоих бойцов, выскочивших из-за спины начальника охраны. Алик и его прихвостни тут ни при чем. Мне плевать на оборотней, я буду рад, если их вид вымрет или осядет где-нибудь на цепи, прислуживая нам. Вообще драться и разговаривать одновременно крайне сложно, поэтому я все же пропускаю несколько ударов по лицу от полукровок, которые значительно слабее меня. Тогда за каким хером вы отдали Шантарель им? Злобно рыкаю, достаю из ботинка припрятанный нож и одним быстрым движением обращаю в пепел одного из соперников. «О, это стерва Лерка! Я не знал, что она задумала. А когда понял, просто не стал ей мешать. Девка не в курсе всех наших планов. Она ведь до твоего появления здесь и впрямь дружила с Шанти». Отвечает вампир, продолжая наблюдать за битвой со стороны. «Прям завидую рыжей. Столько друзей вокруг!» «Рычу сквозь зубы, валяясь на земле и отбиваясь от полукровок». которые облепили меня, словно муравьи, кусок сахара. «Хватит, кончайте его и валим отсюда!» Отдаёт приказ Женя, и, вероятно, на этом мой жизненный путь закончен. Но я из последних сил отбиваюсь, не желая сдыхать. «Что происходит? Жень, что за херня?» Сквозь рычание и звуки ударов слышу удивлённый голос Яна. «Неожиданно!» «Брось, друг, ты знаешь, что его лучше убрать!» Разве его смазливая морда не раздражает тебя? Теперь я отчетливо слышу нотки зависти. Он недостоин того, что имеет. Это не нам решать. Мы не должны воевать против своих. Не соглашается со своим другом Ян и бросается мне на помощь, что весьма кстати. Идиот! Злобно рычит Женя и собирается присоединиться к нашему веселью, но неожиданно до нас доносится отчетливый запах оборотней. что заставляет всех прекратить бойню и повернуть головы в сторону хижины, из-за которой быстро появляются полуволки. Лохматые уродцы явно настроены враждебно и, недолго думая, бросаются в нашу сторону, издавая оглушающий вой. Нам ничего не остается, как снова встать плечом к плечу и защищаться от врагов, у которых явно численный перевес, грёбаный кровосос. Я же сказал притащить в этот лес все вампирские задницы. «Отступаем!» Где-то за спиной гремит голос начальника охраны, и я, злобно оскалившись, отделяю голову от туловища одному из оборотней. Вряд ли мой приказ продолжить сражение воспримут серьезно, поэтому я решаю не тратить на это время, продолжая сражаться за свою жизнь. Силы заметно покидают мое изрядное израненное тело, Врагов значительно больше, и они очень озлоблены, что придает им какую-то неимоверную силу. Вампов догнать и ликвидировать, этого блондина доставить калику живым. У босса грандиозные планы насчет него. «Брызжа слюной», — говорит один из полуволков, когда двое обросших шерстью амбала, держа за руки, усаживают мое тело коленями на землю. Я предугадал такой исход. поэтому сдался до того момента, пока совсем не обессилел. Теперь остается дождаться, когда эти твари доставят меня в логово, и, как только я пойму, где Шантарель, сделаю все возможное и невозможное, чтобы освободить нас обоих и при этом не испепелиться».